Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Маккомбер, проснувшись ночью, услыхал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно Некому разделить его страх Он лежал один и не знал сомалийской поговорки Которая гласит, что храбрый человек Три раза в жизни пугается льва Когда впервые увидит его след Когда впервые услышит его рычание И когда впервые встретится с ним Позже, пока они закусывали в обеденной палатке При свете фонаря еще до восхода солнца Лев опять зарычал и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем. «Похоже, что старый», — сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы. «Слышите, как кашляет?» «А, он очень близко отсюда?» «Около мили вверх по ручью. А, мы увидим его. Постараемся». «Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере». «Слышно очень далеко», — сказал Роберт Уилсон. «Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить». Туземцы говорили, что тут есть один очень большой. «Если придется стрелять». «Куда нужно целиться, чтобы остановить его?» — спросил Макомбер. «В лопатку», — сказал Уилсон. «Если сможете в шею, цельте в кость. Старайтесь убить на повал». «Надеюсь...» «Что я попаду?» — сказал Макомбер. «Вы прекрасно стреляете», — сказал Уилсон. «Не торопитесь, стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий». «С какого расстояния надо стрелять?» «Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка». «Ближе, чем со ста ярдов?» — спросил Макомбер. Уилсон бросил на него быстрый взгляд. «Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно на выбор. А вот и Мемсаиб». «С добрым утром», — сказала она. «Ну что, едем?» «Как только вы позавтракаете», — сказал Уилсон. «Чувствуете себя хорошо?» «Превосходно», — сказала она. «Я очень волнуюсь». «Пойду посмотрю, все ли готово». Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова. «Вот расшумелся», — сказал Вилсон. «Мы эту музыку прекратим». «Что с тобой, Фрэнсис?» — спросила его жена. «Ничего», — сказал Маккомбер. «Нет, в самом деле, чем ты расстроен?» «Ничем». «Скажи», — она пристально посмотрела на него, «ты плохо себя чувствуешь?» «Этот рев, черт бы его, побрал, — сказал он. Ведь он не смолкал всю ночь. Ха! Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала. И мне нужно убить эту гадину, — жалобно сказал Макомбер. Так ведь ты для этого сюда и приехал? Да, но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон Хорошо, дорогая, сказал Фрэнсис Маккомбер На словах это очень легко, правда? Ты уж не боишься ли? Конечно нет, но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю — Ты убьешь его, и все будет чудесно, — сказала она. — Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет. — Кончай завтракать и поедем. — Куда в такую рань, — сказала она, — еще даже не рассвело. В эту минуту лев опять зарычал. Низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно... Всколыхнул воздух и окончился вздохом и гулким, низким ворчанием. Можно подумать, что он здесь рядом, сказала жена Макомбера. Черт, сказал Макомбер, просто не выношу этого рева. Звучит внушительно, внушительно, просто ужасно! К ним подошел Роберт Уилсон. Держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку гипса калибра 0,505 и весело улыбаясь. «Едем», — сказал он. «Ваш Спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец?» «Все уже в машине. Патроны у вас?» «Да». «Я готова», — сказала миссис Маккомбер. «Надо его утихомирить», — сказал Уилсон. «Садитесь к шоферу». «Мем Саиб может сесть сзади, со мной!» Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье. Машина была без дверок, вроде ящика на колесах. И увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал. «Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи». Маккомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы. «Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить», — прошептал Уилсон. «Глядите в оба!